Глава двадцать первая. О случившемся в Чернигове поначалу не расспрашивали. Репетиция началась обычно, правда, не обошлось без шуточек. Кашипаров открыл футляр Баяна, и оттуда выскочила живая мышь. Народ ржал, все же первое апреля. А Анатолий ругался, на чем свет стоит, и тщательно осматривал меха, не разгрызла ли она чего-нибудь. В перерыве Серегин утащил Егора в администраторскую. Туда же зашли Мулявин с Пенкиной, Кашипаров, Месевич и Дайнека. — Егор, ты ничего нам не хочешь рассказать о происшествии у гостиницы? — нажимал Юрий. — Ты сбежал из автобуса и опоздал на поезд как раз тогда, когда Волобуев вылетел из окна. — У нас его все терпеть не могли, но не до такой же степени. — А я припоминаю твои расспросы про него. — Колись, — добавил Месевич. — Колюсь. Да, я действительно готов доказать что в Горьком Волобуев убил Сафронова, придержав ему голову во время метания харча, чтобы скрыть постыдный факт. Сафронов под носом оперативного сотрудника КГБ пытался распространять наркоту среди участников ансамбля. Вернувшись в гостиницу, чтобы забрать пакет «Медведка», я встретил в коридоре Волобуева и не сдержался, выпалил ему все в лоб. Почему он отреагировал столь бурно, спросите сами, когда его привезут в Минск. И если вы думаете, что я набросился на него, избил, скрутил и вышвырнул в окно, то нет. А в Минск меня подвезли на машине. В пять утра был уже дома. Наркотики — это ни в какие ворота, — бросил в пространство Дайнека. Водки вам мало, — прошипела Пенкина, хотя, судя по прозвищу, шипеть должен был как раз Змей Месевич. Подвожу итог, и больше не будем к этому возвращаться, — резюмировал Мулявин. Вспомните, как нас прижала прокуратура в 79 за всякие художества. Не слушали вы меня. И был бы конец всему. Говорят, сам Машеров за нас вступился. Сказал прокурору республики. Считаете их виноватыми? Сажайте. Но после берите гитары и сами играйте не хуже песнеров. Теперь Машеров мертв. Нынешний благоволит, но уже совсем не то. Так что запомните. Скандалов не потерплю. При случае нам припомнят и новые грехи, и 79 -й. Егор, тебя послушать-то как бы и не виноват вообще. Но нам скандалы не нужны. Никакие. Предупреждаю в первый и в последний раз. В качестве наказания исключаешься из состава в Мексику. Если не пустят Бернштейна, срочно ищем другой бас на замену. Да я сам сыграю бас, если припрет. Все, репетируем. А в Грузию? В Грузию, ладно с милости вился мулявин но у тебя же какие то госэкзамены помогите с письмом от министерства культуры в бел университет что уникальному таланту Евстигнееву нужно перенести и госсы и, и диплом действительно уникальному усмехнулся в усы мулявин и еще никого из состава песнеров не подозревали что выбросил товарища из окна практически заброшена учеба а требовалось нарисовать от руки хоть какой то диплом срисовав его с трех четырех книжек, проблемы с вузом, потому что Егор впервые зашел в здание юрфака на Московской 17, понятия не имея, где кафедры, библиотека, деканат требовала совершенно не детских усилий. Он не узнавал преподавателей, прекрасно знавших в лицо особо старательного отличника, и одногруппников, не жаловавших заносчивого комсомольца-активиста и стукача, десятки раз попадал в дурацкие ситуации и выходил из них безо всякой чести. Бурный роман с Элеонорой придавал сил, она знала его только с одной стороны, и в пределах этого общения ему не приходилось никем притворяться. Если что-то выходило не так, Эля неизменно переводила все в шутку, иногда извительную, даже пошлую, но смывающую неловкость, как прибой смывает неприличное слово, начертанное на песке у воды. Он ночевал у подруги с понедельника на вторник, и 6 апреля утром его взяли прямо на ступенях юрфака. Евстигнеев, КГБ Республики, инспекторское управление. Пройдемте с нами. Занесите в протокол, сопротивления не оказал. Что у вас в сумке? Сотрудник, предъявивший удостоверение, был в темном плаще и шляпе, под горлом виднелся узел галстука. Спортивная форма. В 19 у меня тренировка. Надеюсь, завершим к этому времени. Никакой гарантии, что надежда существима, на лице гибиста не отразилось. Они работали вдвоем. Один сел за руль «Волги», почему-то серой, второй с Егором сзади. Машина заехала с комсомольской к американке, но задержанного повели в совершенно иную часть здания, точно так же разделенную на кабинеты, как минское управление. Офицер повесил плащ и шляпу в шкаф. Егору не предложил раздеться и только указал на стул. Тот опустился на него, расстегнув куртку. Гражданин Евсегнеев, ваше имя, отчество, год рождения, место рождения. Стоп, стоп. Простите, вы не назвали свое имя, отчество. «Ростислав Львович. Очень приятно, Ростислав Львович. Скажите, это допрос по уголовному делу? Вы предупредите меня об ответственности за дачу заведомо ложных показаний? Нет. еще не уголовное дело. Но если оно будет возбуждено, вас предупреждать не будут, потому что вы подозреваемые в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений нашему сотруднику при исполнении им служебных обязанностей. Прекрасно. Пока уголовного дела нет, я не имею права что-либо вам раскрывать, иначе, чем по приказу моего куратора, Сазонова Виктора Васильевича. В чем же он вас курирует? Я, агент Вундеркинд, первоначально состоял на связи в пятаке Потом во втором главке. С Нового года работаю одновременно на оба управления. Раскрыл теракт по взрыву гастронома на Калиновского 46. Для внешних приличий, вы знаете, наверное, преступление квалифицировано как халатность. Возможно, вы действительно знаете Сазонова. Но о том, что вы будете представляться якобы агентом под псевдонимом Вундеркинд, нас предупреждали. И лжи направлена на дискредитацию КГБ и БССР. Позвольте угадать, Ростислав Львович, предупредил вас майор Николай Николаевич Образцов из «Пятерки», тот, кто со своим непосредственным начальником ездил в Чернигов замять ЧП с Волобуевым. В любом случае, Егор Егорович, я хотел бы услышать для начала вашу версию. Ну, раз от меня все отказались, слушайте. Правда, рассказ будет не быстрый Мне не нужно к девятнадцати на тренировку, а вы, похоже, не успеете ни на нее, не на следующую». «Спокойно», — сказал он себе. Именно об этом предупреждал Сазонов. Но даже тот всего не предвидел. Видно, у Образцова с его начальством что-то крепко задымилось. Егор начал рассказывать с возвращения из Москвы. «Ходатайствую о допросе моего тренера. Образцов, имея с ним доверительные отношения просил привести меня как агента в форму, потому что были кое-какие проблемы с самочувствием». Я бы посоветовал вам сто раз подумать, прежде чем настаивать на версии, что вы наш агент. Слишком много следов оставляет сотрудничество с КГБ в наших документах. Проверили? Нет ничего. Хорошо искали? Я подскажу, где именно. Во-первых, и образцов, и сазонов выплачивали мне некоторые суммы на оперативные расходы. Полагаю, в бухгалтерии должны были сохраниться бумаги. Во-вторых... Я несколько раз передавал информацию по телефону через дежурного, называя оперативный псевдоним. В журналах должны были остаться записи. Пометьте даты. Он назвал их, а также телефон, по которому оставлял сообщение. Для командировки в Смоленск с помощником Сазонова по имени Аркадий, фамилию не помню, мне изготавливалось фальшивое удостоверение сотрудника милиции. Был выходной, ваши спецы меня наверняка отлично запомнили. А теперь самое интересное. Я беседовал с капитаном управления КГБ по Черниговской области, дежурившим 30 марта. Сообщил ему, что являюсь агентом Вундеркинд и нуждаюсь в срочной связи по закрытой линии с куратором Образцовым. Уверен, ответ Минска с подтверждением существования агента Вундеркинд ими зафиксирован. Если Образцов или кто-то еще уничтожал все следы моей деятельности с белорусской стороны, на украинской он не имел возможности подчистить». Инспектор лихорадочно что-то черкал на листке бумаги. «Все?» «Нет, далеко не все. Я разговаривал с Чернигова с Образцовым. Часть информации касалась деятельности второго главка. Эту информацию получил Сазонов и расспрашивал меня о ней. Каким-то образом этот разговор отражен у вас? Иначе, в связи с чем четверо сотрудников пятака понеслись как с хрена сорвавшись в чернигов выбирайте выражение учту ваше замечание, ростислав львович но сложно сохранять спокойствие когда негодяи намерены обвинить меня в преступлении которое я не совершал и вычеркнуть годы безупречной службы на благо госбезопасности продолжайте он рассказал историю с чп в чернигове до момента включительно когда двое сотрудников пятерки слушали аудиозапись Понятно. Теперь я расскажу их версию, и убедительных аргументов против нее я пока не услышал. Вы шантажировали Волобуева совпадением мотива двух песен, протестной и антикоммунистической, требуя денег. Когда он отказался пойти вам на уступки, вы внезапно напали на него, избили и выбросили в окно с намерением убить. Поскольку в его одежде было обнаружено удостоверение КГБ БССР, из больницы сообщили в Минск. Оттуда выехала бригада, а до этого сотрудники местной госбезопасности задержали единственного из состава песнеров, скрывшегося после падения Волобуева из гостиницы – вас. В общем, мне понятно соображение Образцова, когда он несет эту ахинею. Он рассчитывает, что вы ни при каких условиях не будете собирать информацию в Украине, чтоб не приведи Господь, что-то лишнее не узнали бы коллеги из КГБ ссср и не заложили в Москву. Чтоб не просочилось лишнего наружу, хотелось бы осудить меня закрытым судом на основании только свидетельских показаний Волобуева и Образцова. Скажите, вы даже под страхом смерти не свяжетесь с УКГБ по Черниговской области, чтоб подтвердили, что я сам к ним пришел, без всякого задержания, и просил связи с минским куратором? Свяжусь, если сочту необходимым. Вот, что и следовало доказать. «Вас, Ростислав Львович, я не имею оснований заподозрить в нечестной игре. Но не выносить ссор из белорусской избы вас наверняка обязали. Вы вольны предполагать все, что угодно. Но суд принимает во внимание только факты, а не предположения». «Убедили. Тогда как образцов объясняет факт записи моего разговора с Волобуевым, пока тот придурок не вышеп раму и не вылетел в оконный проем?» Образцов предупреждал, что вы будете говорить о какой-то аудиозаписи, но не сможете ее предъявить. Вот как. Скажите, вы с ним просто беседовали, или он дал письменные показания? Может, неправильно его поняли? Он написал исчерпывающий подробный рапорт. В нем есть непонятные мне места, не скрою. Например, не могу взять в толк, почему, доставив вас в Минск, полковник Головачев позволил уйти и не отвез в ИВС. Образцов объясняет, что ждали показаний Волобуева, когда тот придет в себя. Отлично. Значит, не отвертится. Просто бедняга не знает, что черниговские товарищи дали мне второй магнитофон и позволили снять копии. Одну могу презентовать, но она не со мной. Там отчетливо слышен мой разговор с Волобуевым. Его угроза — ты выйдешь через окно и умри. Где кассета? Минуту. Я выдам ее только в присутствии полковника Сазонова. Простите, ему доверяю чуть больше». Такой поворот несколько озадачил инспектора. «Хорошо. Сазонова я отыщу. Проверю самые простые вещи в бухгалтерии Минского управления, в дежурке и в спецсвязи. А вы?» «С готовностью посижу в камере. Справедливость того стоит. Сразу предупреждаю, кассета не в квартире и не в общежитии». Можете не утруждаться оперативным осмотром жилых помещений. Его заперли в отдельном помещении, не камерного типа. Не обыскали. Похоже, Ростислав Львович поверил ему и не считает задержанным, хоть изображает из себя твердокаменного. Больше всего поражало очень грубо и наспех слепленная версия с отрицанием сотрудничества с КГБ. Дырок и нестыковок в ней оказалось многократно больше, чем гладких мест. минимальная проверка и она провалится. Ждать пришлось более двух часов. Когда уже хотел стучаться и проситься в туалет, Ростислав Львович сам отпер дверь. «Ваша». В руках он держал развернутое удостоверение уполномоченного угрозыска. А ведь Образцов знал про эту ксиву. Не вспомнил в запаре, не удосужился изъять. Или не смог. Мое. Фуфловое. В Первомайском РОВД я был всего лишь стажёр на практике И не в розыске, а в следствии. Позвоните начальнику следственного отделения Сахарцу или его заму Вильнёву. Подтвердят. Или в деканат. У них отчёт о прохождении практики вследствие а не в милиции. Хоть что-то подтвердилось. Ещё раз. Где кассета? А где Сазонов? Хотите обратно в камеру? Лучше в эту, чем в тюремную». Инспектор раздражённо тряхнул головой. Вы осведомлены о некоторых секретных тонкостях нашей службы, как настоящий внештатный сотрудник. Единственный ваш прокол — у агента не бывает двух кураторов, но наглеете так, как наши люди не смеют. Удивлю, у Сазонова ровно такое же мнение. Можно в туалет, потом вернусь в клетку. Ладно, в туалет, потом ко мне в кабинет. Процесс мочеиспускания никто плотно не контролировал. Да и габашник ждал у своей двери в дальнем конце коридора. Конечно, без пропуска отсюда не вырвешься, но из задержанными так не поступают. "Ростислав Львович", сказал он, вновь опускаясь на стул у стола инспектора. "Как говорят в американских детективах, давайте сотрудничать. Интерес республиканской конторы состоит, чтобы сведения о проделках вашего пятака из Минского управления не просочились в Москву, верно?" Я подпишу любое вранье для Москвы, но реабилитирующее меня в случае с Волобуевым и позволяющее продолжить нормальную работу в двух длящихся операциях – в Писнирах и еще одной комбинации контрразведки, о которой вы вряд ли осведомлены. Вы здравомыслящий с виду молодой человек. образцов предупреждал о вашем шизофреническом стремлении выдать себя за агента. Сойдемся на том, что у меня временное просветление. а пока, как истинный псих, предлагаю вам послушать музычку». При ее звуках у полковника вы назвали его фамилию — Головачев. Было такое выражение лица, словно он собирался застрелить образцова «Кассеты со мной. Нужен магнитофон». Такой нашелся в ящике стола. Прозвучали муры, потом каталонская версия. Сходство на лицо И что? Головачев едва за голову не схватился и сказал — Если Песнеры исполнят на гастролях по Латинской Америке польскую антисоветчину в переводе на испанский, голос Америки раструбит на весь свет. Включить ее в репертуар Песнеров настоял ваш драгоценный волобуев Свидетели — весь ансамбль Песнеры. Вот почему я начал его подозревать в гниле. Офицеров пятака слышал еще их другое название — «Пятка». Волновало совершенно другое — спрятать преступление своего офицера любой ценой. То есть ценой моей головы. И вы не вымогали у Волобуева деньги? Конечно, вымогал. Тот постоянно брал мзду с нашего администратора Серёгина за всякие левые операции. Я надеялся, что Волобуев, согласившись для вида, отложит активные действия до Минска. Заставлять ваших тащиться в Чернигов я, естественно, не собирался. Но Волобуев оказался не только козлиной вражиной, ещё и, и нервоняк не чёрту. Кинулся на меня и получил Вы справились с подготовленным офицером КГБ? А что там справляться? Если бы Образцов не спрятал мое личное дело, вы бы знали. У меня черный пояс по карате и золотая медаль городских соревнований в фул контакт. Убить вас и вашего водителя около здания юрфака я мог так же легко, как если бы держал автомат Калашникова. Но по-прежнему пытаюсь объяснить, что мы с вами на одной стороне – законности и справедливости. Образцов и Волобуев радеют не за госбезопасность, а только за свои шкурные интересы. Головачев или крепко зажмурил глаза, или активно покрывает, не знаю. Нервный разговор в таком же ключе продолжался еще минут десять, пока не раздался стук в дверь. Вошедший пожал руку инспектору, потом повернулся к Егору. — Ты! Предупреждали же, что длинный язык и авантюризм тебя до добра не доведут. «И я тебя рад видеть, Аркадий!» Они тоже обменялись рукопожатиями. «Капитан, вы хорошо знаете этого человека?» «Как облупленного Ростислав Львович!» Егор Егорович Евстигнеев, 1960 года рождения. Наш агент, приносящий много полезной информации и максимум хлопот одновременно. Псевдоним? Вундеркинд. Он что, не назвал? Услышав самое краткое изложение истории задержания Егора, Подробности инспектор опустил. Аркадий, прекрасно сохраняющий бесстрастность на физиономии, в этот раз не скрывал эмоции и не выбирал выражений. Ростислав, вы же сами еще до моего прихода поняли, что выдуманный образцовым редчайший бред, не выдерживающий даже минимальной проверки. Само собой. Но если бы я получил приказ счесть этот бред святой правдой, то приказ есть приказ. Егор, где кассета? А где Сазонов? «Едет в Минск», — ответил Аркадий. «Услышав, что тебя задержали, перезвонил мне и срочно возвращается». «Позвольте вопрос, товарищи офицеры. Когда Волобуева привезут сюда?» «На следующей неделе. Как врачи разрешат», — признался инспектор. «А пока его охраняют люди Головачева, которым приказано пресечь утечку от него информации любой ценой». Егор вздохнул. «Его точно живым привезут». «Давайте не будем забегать вперед», — предложил Ростислав Львович. «Полагаю, Образцова придется отозвать немедленно». «Я могу забрать Егора», — спросил Аркадий. «Под вашу ответственность. Давайте так, Егор Егорович. Жду вас завтра к 9.00. Будьте любезны прихватить копию кассеты». «Прихвачу. Но это еще не все. В личном деле лежит мое заявление на имя начальника пятого отдела». Подписка о сотрудничестве и неразглашении. А также многочисленные рапорты в связи с неблагополучными явлениями в университете с гастролями песняров по Центральной России и расследованием взрыва на Калиновского, 46. Если образцов сделает их достоянием общественности, мне нужен будет отъезд в Россию, новая личность, документы. Знаете ли, ни университетские, ни милиция, ни музыканты не любят агентов кровавой гыбни. — Справедливо. Очень надеюсь, до распространения компрометирующих сведений не дойдет. Аркадий, уводите вашего вундеркинда. Меня он тоже утомил. На коридоре Егор признался. — Клянусь, жопа от страху мокрая. Если бы и ты начал крутить хвостом. — Не знаю, не видел. Он на нас не работает. Капитан положил ему руку на плечо. — Мы тоже работаем далеко не всегда в белых перчатках. Но хотя бы своих не бросаем. Тем более подписан приказ главы КГБ БССР о поощрении тебя за раскрытие взрыва в гастрономе. Если генерал увидит в справке, что человек с фамилией, удивительно напоминающий фамилию известного киноартиста, в течение недели упомянутый как наш герой, а потом как посторонний, поломавший офицеры из пятой управы, у него непременно проснется любопытство. Не исключено, победная реляция уже отправилась в Москву. Так какого хрена образцов? Скорее всего, приказ. Хоть сдохни, но делай что хочешь и похорони безумную историю, что сотрудник убил постороннего гражданского, а еще пытался убить нашего же агента на связи. Вот Коля сделал все, что мог. Попытался перевалить дерьмо на твою голову, бестолочь. Значит, я бросаю пятак. Хрен им в зубы, а не сотрудничество. К песнярам они тебя внедрили. Не сжимай зубы в потугах сохранить служебную тайну. Сазонов приказал забрать оперативное сопровождение ансамбля для предотвращения их использования иностранными разведками. «Мулявин не хочет меня в Америку брать. Боится после скандала в Чернигове. Я его попрошу переменить решение». «Ты? А ты кто такой?» «Завтра узнаешь?» «Да ладно, можно и сегодня». Сотрудник Белгосфилармонии. Помощник художественного руководителя ансамбля Песнеры. «Иди ты. Поздравляю». Поправишь материальное положение. Так полставки всего, понизил голос Аркадий при виде приближающейся навстречу пары офицеров. Ставка 80, полставки 40. И 10 рублей с каждого концерта в Минске или на гастролях, если ты ездил с нами. Гастроли — это минимум 40 концертов, 400 рублей. Аркадий, отпиравший дверь своего кабинета, замер с ключами в двери. Брешешь! Сам увидишь. Нет, но ты можешь сдавать излишки в кассу КГБ. Позволь гадать ты будешь первый, начиная с Орлят-Дзержинского, кто решился на подобное. Предупреждаю, работа нервная, вредная. Чем? После каждого концерта бабы гроздями виснут. Такие, что у тебя встанет, даже если с детства импотент. А нельзя. Справлюсь. Пока что Сазонов велел быть тебе родной матерью. Они зашли, наконец, в кабинет Аркадия. Снимая куртку, Егор увидел под оргстеклом, накрывшим столешницу рабочего стола оперативника, маленькую цветную фотку. На ней Аркадий, улыбающаяся женщина и пара детишек 3 пяти лет. «Родной матерью, грудью кормить. Провести с тобой вечер и ближайшую ночь. До очных ставок с пятаком. Головачев наверняка узнает, что ты отпущен». Значит, дело раскручивается не по их тупому сценарию с непризнанием существования агента Вундеркинд. Что им с отчаяния в башку стукнет, никто не предскажет. Перекусим. Отвезу тебя в спортзал. Потом заберу. Домой к тебе не нужно. Нужно рядом, соседний дом, к моей девушке. У нее спрятана запасная кассета. Могу там и переночевать. Хочешь, спрошу, есть ли на примете сговорчивая некрасивая подружка для тебя? почему некрасивая ладно к девушке заедем на пять минут а потом переночуем на конспиративной квартире после тренировки егор заскочил к калеоаноре без предупреждения открыв дверь она удивленно приподняла бровь внезапно проверяешь не привожу ли я мужиков да родная заодно и проверил но мне нужно забрать пакет оставленный у тебя в шкафу сразу убегаешь к сожалению Внизу ждет машина. Конечно, четверть часа водитель подождал бы, но вот так, по-кроличьи, это не для нас с тобой. Давай завтра, не торопясь. «Вижу, -то — Вижу, что-то случилось. Сексуально-соблазнительный прищур уступил место тревоге. — Как я сразу не сообразила. Уже утряслось. Он обнял ее, с удовольствием зарывшись лицом в пушистые русые локоны. — Но я начинаю тебя бояться. Ты слишком проницательна. То ли еще будет, когда тебя узнаю лучше. То ли еще будет, ой-ой-ой, до завтра. Завтра обещала быть насыщенным днём.